держались от Хрущева на расстоянии, и оттуда вели умные разговоры. Несколько дней после этой встречи Хрущев здесь же, на пляже, диктовал свои мысли машинистке. Но все как-то не получалось. То нагрянут отдыхавшие неподалеку секретаря обкомов, то неожиданно другие дела возникнут. А однажды начал было работать и только разошелся, как вдруг в грохоте камнепада к нему прямо на пляж, почти по отвесной скале, съехала женщина. В этом месте узкая лента пляжа была отгорожена высокими горами. Там наверху пролегала царская тропа. Ниже стояла охрана. Да и спуститься по крутому обрыву было практически невозможно. И вот надо же, вниз по скалам скользит, лежа на спине, женщина. Ее нижние белые юбки развиваются, как флаги. При этом она громко кричит, но не от страха и боли. В ее крике явно звучат победные нотки, а в руке она держит какую-то бумагу. «Боже!» — подумал один из охранников. «Что будет с ее спиной и пониже?» Однако женщина бодро вскочила на ноги и кинулась было прямо к Хрущеву, но охрана тут же остановила ее. Никита Сергеевич, как был в своих черных до колен трусах, поднялся с кресла и шагнул навстречу женщине. «Отпустите ее!» — бросил он охране. «Что у вас случилось?» Женщина, то срываясь на крик, то давясь слезами, стала рассказывать, что приехала из Архангельска. Там она жила очень хорошо. а В коммунальной квартире было три семьи, хотя и тесно не ссорились. Однажды у одной из хозяек взорвался примус. От ожогов она умерла. Женщина была уверена, что взрыв специально устроила соседка и подала на нее в суд. Но суд виновной соседку не признал. И тогда женщина начала ходить по инстанциям. Это стало целью ее жизни. От нее отмахивались, считая сумасшедшей, но она продолжала жаловаться. Приехала в Москву искать правду и стала пробиваться к нему, Хрущеву. Один раз ей даже удалось въехать в Кремль в машине-холодильнике с мясом. Но охрана ее все-таки обнаружила и выставила вон. Прочитала в газете, что Хрущев отдыхает в Крыму и тотчас же собралась в Ялту. Разыскала его дачу, и вот теперь она здесь. И просит помочь ей, Наказать мерзавку, убившую ее лучшую подругу. Хрущев слушал, не перебивая. Потом взял письмо и сказал, что во всем разберется, а она пусть спокойно возвращается в Архангельск. Женщина смотрела на него, как на Бога, и уехала со слезами на глазах. А вот в таких условиях приходилось Хрущеву готовиться к предстоящей поездке в Америку. Тем не менее, 10 августа Хрущев все же надиктовал соображения, к полученной от подчиненных памятке для своей беседы с Эйзенхауэром. Так скромно именовались директивы для таких высоких руководителей, как советский премьер. Нельзя же, да и просто неприлично, было давать им указания. Вот и придумали умные чиновники такое хитрое словечко «памятка». «Мне думается», — начал излагать свои мысли Никита Сергеевич, «что о подписании мирного договора с Германией договориться с США невозможно. Это означало бы для них капитуляцию». Эти слова, когда они дошли до МИДа, вызвали там настоящий шок. Ну, конечно, многие понимали, что вся история с договором – пустая затея. Но услышать это от Хрущева, который с такой энергией и так горячо ее отстаивал, из всего сталинского наследия во внешней политике, безусловно, самой опасной – была германская проблема. Еще в 1945 году на встрече в Потсдаме союзники по войне с Германией поделили ее на четыре оккупационные зоны